Глава 5: Шевелись миссия. На этот раз мы очутились в городе, появились в тесном переулке среди разбросанных бочек и другого мусора, но стоило только завернуть за угол и выйти на улицу, я обомлел. Нет такого уравнения, которым можно было описать мой восторг. Ничего себе! только и смог выдавить я. — Что за интеграл? — подколола Юля. — Челюсть подтяни, город как город. — Да ладно тебе, красотища какая! — Мило, ага, пока ночью пьяную компанию студентов не встретишь, сущих и блюющих дальше, чем видят. Ярко светило солнце, над головой чистое, синее до белизны неба. Лучи света косыми столбами висели в воздухе и, отражаясь от окон и цветных витражей, норовили попасть в глаза прохожим. Те щурились и прикрывались руками, словно отмахиваясь от назойливых насекомых. Сказочные, аккуратные двух-трехэтажные домики подпирали друг друга, образуя уютные улочки. Красные черепичные крыши переходили одна в другую, образуя ломанную линию городского пейзажа. В клумбах гнездились желтые, красные, синие цветы с большими и маленькими лепестками, высокие и низкие. И я пожалел, что не разбираюсь в ботанике, или что не художник. С улиц по просторне разносились крики продавцов, зазывал. Из открытых ставень многочисленных трактиров и кабаков слышался звон бокалов, стук кружек, голоса кутящих горожан. На заднем фоне звучали залихватские мотивы уличных музыкантов. «Да сюда весь Питер эмигрирует из-за одного только климата», — не сдержал я изумления. «Что ж ты как баба? Увидел солнышко, цветочки и все? Весь Питер сюда эмигрирует и или засрет все за выходные, как Думскую и Дворцовую на праздники, или их перережут в кабаках в первую же ночь. Не обольщайся, это игра, здесь все гипертрофировано, и красота, и уродство. Тем более ты представляешь, что произойдет с сознанием местных персонажей? Я? Нет». Их искусственный интеллект близок к нашему, естественному. И я же тебе затирала про их самосознание. Так вот, когда они поймут, что не одни во Вселенной, что мы пришельцы из другого, первичного мира, что случится? А если местные маги поднапрягутся и пробьются к нам в реальность? Это очень серьезные проблемы, очень серьезные последствия. Да мы тут мир спасаем. Ежеминутно. Некоторое время мы пошатались по улицам. Несмотря на показное безразличие к окружающему, Юля не спешила заняться делами, а спокойно прогуливалась по мостовым, разглядывая выкладки торговцев, слушая музыкантов или просто рассматривая заинтересовавшие здания. Отдел внедрения отлично постарался, из толпы мы не выделялись. На мне была пестрая бело-синяя куртка и черные штаны, перевязанные красными ленточками. Усилием воли заглянув в инвентарь, я прочитал. Гмбизон сертинского лучника, броня 32, плюс 20% сопротивления ударному урону, плюс 20% сопротивления рубящим ударам, плюс 3% сопротивления стихиям. Штаны кавалериста, броня 28, плюс 2% сопротивления колющим ударам, плюс 2% сопротивления ударному урону, плюс 6% сопротивления рубящим ударам, плюс 10% сопротивления горению, Плюс 10% регенерация энергии. Черные перчатки и такие же черные сапоги я не стал рассматривать столь пристально. Удобно, не броско и ладно. Юля была одета, как и в прошлый раз. Обтягивающие стройные ноги, тканево-кожаные штаны, куртка, слишком откровенно распахнутая на зоне декольте. Она всегда так сексуально выглядела? Или это специфика преподнесения женских персонажей в игре? За спиной висел все тот же лук. На поясе длинный узкий меч в ножнах. Занятно, что лицо Юли выглядело точно так же, как и в реальном мире, не считая прически. Значит ли это, что над ее персонажем так поработал дизайнер моделей, или же в этот мир автоматически переносились полные копии внешности? У себя на поясе я тоже обнаружил меч со слегка изогнутым эфесом. Всмотревшись, прочитал. «Отличный меч долины драконов». «Урон — 125, 153, плюс 12% — дополнительный урон при критическом ударе, плюс 4% — дополнительный опыт за смертельный удар по человеку, плюс 2% — дополнительное золото». «Смертельный удар по человеку», — фраза резанула сознание. «Неужели придется кого-то убивать? Это игра, но внутри все выглядит таким живым и настоящим». Юля заметила мой интерес к оружию, «Доспехи, конечно, отстой, но вот пушку тебе классную выписали. Не охотничий меч, конечно, но ведь и ты не охотник», — сказала чуть с завистью. «Пушку? Это ж меч!» «И за что мне это?» — возвела она очи горе. «Все оружие в играх можно называть пушками, пухами. У твоего еще несколько слотов для рун есть, почему-то пустые». Пожадничал Шматко. «Кто-кто?» — вспомнил я героя из затянувшегося сериала про армию. «Да парень один из отдела внедрения. Ромка Римша. Он отвечает за конфигурацию и комплектацию персонажей, в которых мы выходим». «А почему шмотко?» «Потому что за завхоз, прапорщик. Е-мое!» «Спасибо, запомню. А у тебя как с пухами дело?» «У меня и свиньи, и с пухами все нормально. Я этому жиду не доверяю. Свою девочку сама конфигурировала и шмот подбирала». «Юль, а почему жду если он Римша?» Прибалту, наверное? Ну или хохлу, если исходить из прозвища. «Да как же ты меня бесишь!» — крикнула она зачем-то и прибавила шагу. «Когда не живешь с женщиной и не имеешь с ней затяжных отношений, то как-то отвыкаешь от истерик. А может быть, я и правда зануда?» Я еле поспевал за Юлей, стараясь не потерять ее из виду, когда мы пробивались сквозь очередную базарную толпу на площади. Продержав таким образом ее фигуру в поле зрения длительное время, Я заметил имя, висевшее над головой. Заметил и взорвался хохотом. «Юля, Юль, стой, стой, кому говорят!» Девушка резко остановилась, словно врезалась в стену, развернулась на пятках и уже привычным движением схватила меня за плечо. Прохожие деликатно посторонились, не желая участвовать в семейном конфликте или как мы для них выглядели. «Ты что раскомандовался, а?» Прошипела она мне в лицо. А я все не мог унять хохот, смеялся я и так отчаянно, а когда увидел взбешенное лицо Юли, да под этим ее именем, то меня разобрало по второму разу. Сколько она могла продержать ржущего дурака в стальной хватке? Конечно, недолго. Она отпустила меня и заметно занервничала, гораздо более тихим голосом спросила. — Ты че ржешь? Что случилось? — Прости, прости, Юля... «А кто создает имена персонажей, в которых мы сейчас?» «Шматкой создает. Но тебе, по крайней мере. свое имя сама выбирала. Ю». «А вы со Шматко дружите?» «Дебил, что ли?» «Нафиг он мне сдался? У него крышняк сдвинут в сторону вампиров, демонов и прочей адской хрени. Кто-то рассказывал, будто у него даже когда-то было собственное агентство знакомств для таких же придурков. А сейчас по старой памяти все пытается свести нашего главбуха с электриком» но одна интеллигентная стареющая девственница какающая стихами пушкина а второй вот куда же в суп подливает почему шматко к ним привязался неясно но уже несколько лет не оставляет попытки мне кажется едва сдерживаясь пытался сказать я он к тебе неравнодушен наконец до нее дошло она заглянула куда то в характеристики персонажа и эластику совсем бы не понравилось то что несколько минут извергала из себя юля или, согласно надписи над ее головой, «Бля! Долбанный сопляк! Я ему такую «бля!» устрою! Я ему фамилию официально поменяю, и имя, и отчество, и новый паспорт на день рождения подарю. Был Роман Батькович Римша, а станет «Я дебил, я дебилович я дебилов. Может быть, он не со зла? Вдруг он просто опечатался? Клавиши ведь близко расположены. Значит, он рукожопый, и гнать его надо в страну рукожопию, чтобы он так в своих банковских переводах опечатывался. Да я его анкету на сайте гей-знакомств размещу. Нет, на сайте интимных гей-знакомств. Или лучше клофелином напою и закину в мир Фалаут в образе проститутки-наркоманки или деда 90-летнего. Будет у меня там всю оставшуюся жизнь дохлыми крысами питаться. Мне уже стало не по себе. Смех ушел, а Юлина агония только набирала силу. Не знаю, специально ли шматко подшутил или действительно опечатался, но если первое, то инстинкта самосохранения у него явно нет. Пришлось крепко задуматься, как успокоить напарницу. Кажется, она сердилась на весь мир. Пару раз даже прилетела по шапке в прямом смысле слова прохожим. Все как один, поправивший головной убор и оценив имеющееся при нас оружие, ссору решили не затевать. В голову ничего не приходило. Мой пыльный опыт домашних ссор подсказывал, что лучше всего просто оставить женщину выкипеть, занявшись своими делами. Но сейчас это было невозможно. Что же еще придумало человечество для успокоения нервов? Валерьянка? Пустырник? Я огляделся в поисках аптеки. Ну да, не сразу сообразил, что здесь их быть не может. Значит, следовало искать травницу, а у нее валерьяну. А что это вообще? Корень? — Нет, диагноз. — А потом его дать погрызть бле? — Да она мне его запихает в... Вдруг надрывным пьяным мужским голосом кто-то затянул песню. Я не мог разобрать все слова, но пели они о долгом пути, разлуке, битвах, шрамах, фиалковых глазах возлюбленной и волнующих изгибах тела, к которым так стремился лирический герой стихов. На удивление пьяная компания сорвала аплодисменты, даже Юля прервалась и дослушал до конца. «Это песня Элеоноры, подруги, коллеги, возлюбленной Альта», — сказала она. Наконец я вспомнил, что нужно делать в таких ситуациях. Желая закрепить ее только что вернувшееся спокойствие, быстро предложил. «Пойдем, может быть, в таверну? Выпьем, обсудим план действий». Несколько секунд Юля сомневалась, затем махнула рукой. «Некогда пить, да и мы на работе. Пошли к дому Альта, по дороге все расскажу». Я даже обрадовался. В прошлый раз местное вино мне категорически не понравилось. Кто знает, чем почёт в местном общепите. И вот мы снова зашагали по заросшим домами улицам. И вдруг: "Стой, Мися, не так шустро". Раздался голос за нашей спиной, и я разобрал цоканье копыт по брусчатке. Юля отреагировала молниеносно. Ловко развернулась, будто заинтересовалась каким-то товаром на прилавке, схватила меня за руку и увлекла за собой. «Замри!» — шепнула мне. «Не оборачивайся, не оглядывайся, молчи!» Стук лошадиных копыт приблизился. Вот уже всадник оказался прямо за нашими спинами. С головы до ног меня пронзила тревога и ужас, как фрода от назгулов. «Шевелись, мися! Снова раздалась команда, и лошадь быстро унесла хозяина вперед. «Бежим! За мной!» — в свою очередь продолжала командовать Юля. «Надо не упустить его из виду!» «Кто это? Охотник! Главный герой! Вероятно, он и ищет то Мы бежали, продираясь сквозь толпу. «У них что, выходной? Почему так многолюдно на улицах?» Охотник, конечно, не несся галопом, но лошадь, словно волнорез, одним своим видом заставляла прохожих расступаться заранее, поэтому поспевать за ней было сложно. Почему он вообще на лошади? Кроме него я не заметил в городе других всадников. — Где он? Потеряли? Ты видишь? Запыхавшись, спрашивала Юля. — Он свернул в тот двор, кажется. Вон, где вывеска какая-то болтается. Это корчма. Пошли за ним. Действительно, у дома мы нашли привязанную к стойлу миссию. Она лениво отмахивалась хвостом от мух, которые в огромном количестве кружили вокруг привязанные к седлу Головы какого-то чудовища. «Когда войдем, не суетись. Сядем за столик, закажем пиво. Будем наблюдать и слушать. На охотника не пялься, пальцем не показывай. Включай голову, короче». Внутри было темно и смрадно. Воняло мокрыми тряпками, прокисшим пивом, мочой. Из открытых окон свет не пробивался вглубь, поэтому на большинстве столов горели свечи. Где-то стену коптил факел. Было многолюдно. Выбирать, где сесть, не пришлось. Юля указала на единственное подходящее свободное место. За длинным столом, рассчитанным на компанию, повиснув головой на руках, спал какой-то мужик. Мы подсели к нему, заняв противоположный конец славки. «А кто, собственно...» Окончание вопроса я попытался выразить мимикой, но, судя по Юлиному лицу, получалось плохо. «Угомонись! Вон с длинными волосами!» Она осторожно кивнула в сторону. «В двух столах от нас в гордом одиночестве сидел мужчина. Длинные космы собраны сзади в хвост, виски выбриты стильно. Одет он был в подобие кафтана, только с обилием кольчужных вставок, крепких кусков кожи, каких-то пластин. Видимо, это было что-то вроде доспехов в облегченном варианте». За спиной висел меч. Посетители с интересом и опаской косились на него. Вскоре к нам подошла девица в длинном платье с передником и грудью на выкоте. Ее голову покрывал забавный чепчик. Здесь вообще у многих встречались любопытные головные уборы. Она поставила перед ним кружку внушительного объема кувшин, затем принесла несколько тарелок с едой. Охотник набросился на все это, словно не ел три дня. Юля немного расслабилась, уселась поудобнее, предложила. «Давай закажем что-нибудь, а то палевно так сидеть». Пока он ест, расскажу тебе, что тут да как. Все равно надо тебя в курс дела ввести. Простой резней с бандой разбойников-дезертиров отделаться в этот раз не получится. Придется объяснить, что это за игра, какой сюжет, кто есть кто. Конечно, мне было жутко интересно. В прошлый раз и обычный лес произвел на меня сильнейшее впечатление, а здесь сказочный город, большой, населенный сотнями, тысячами персонажей. И все выглядит и ощущается так реально. Здесь же можно просто остаться и жить. Действительно, если люди в реальности узнают об этом, то эскопизм может достигнуть чудовищных размеров. К нам подошла официантка. Юля заказала два рагу из кролика и кувшин светлого метландского пива, чтобы это не значило. Короче, игра основана на одной книжной саге об охотнике рэмка Это тот, за которым мы следим сейчас. Вообще, в серии несколько чудесных книг, обязательно почитай на досуге. Игра продолжает сюжет книг, хотя, естественно, и не считается каноническим дополнением. Сперва, что касается мира. Он похож на наше средневековье, как ты видишь, только с магией, монстрами, эльфами, гномами, хоббитами и прочими расами. Тут не особо оригинально все, как у Толкиена. В мире существует несколько государств, княжеств, вольных городов со своими королевскими династиями, но тут все запутано, да и ни к чему подробности. Важно знать, что сейчас идет война. Очень сильное королевство Теннис начало экспансию на эту область, планомерно захватывая всех, кто окажется на пути. О, Теннис, это я знаю. Разбойники приняли меня за их шпиона, кажется. Возможно, только постарайся не кричать. тенизовцев никто не любит, по понятным причинам. Но насколько они ужасны, вопрос спорный. Здесь нет откровенно плохих и хороших. Теперь, что касается персонажей. Главным героем игры и книг Выступает, как уже сказала, охотник Рэмко. Охотник – это типа реальный охотник на зверей или на людей? Как охотник за головами? Или это вообще представитель отдела кадров каких-то корпораций? Ну, знаешь, хедхантер хантер типа поиск персонала? Нет, не перебивай. Охотники – это люди, которых еще в детстве подвергли суперкрутому обучению. То есть специально выращенные, не без вмешательства магии, конечно, мастера своего дела. От этого они обладают исключительными способностями. Например, повышенная выносливость, быстрая реакция, чуткий слух, отличное зрение, базовые способности к магии. А еще они очень, очень круто владеют мечом. Основная задача охотников, профессия – это убийство разных монстров, иногда людей. По сути, рэмка практически имбовый персонаж, то есть считай, самый крутой боец в этом мире. Из магии у него есть начальные способности в телекинезе. Может швырять людей, предметы. Пиромантии и заморозки. Поджигать умеет на расстоянии, а потом в ледышку превращать. Еще некоторые фокусы проделывать с пространством и материей. И что важно, может оказывать кратковременное влияние на разум противника или собеседника. Так что если мы, мало ли, его встретим, будь осторожен. Загипнотизирует, даже пикнуть не успеешь. Звучит неприятно. Неприятно будет без штанов по городу бегать, если он захочет. Далее ближе к второстепенным, но очень важным персонажам. Альт. Наш объект. Это старинный друг Ремка, Художник, пьяница и бабник. Эдакий Есенин, только без душевного надрыва. На нем завязана куча основных и побочных квестов. Живет в Уверите, то есть здесь. Это вольный город-государство. Местные жители считают его пупом мира. В принципе, Альт – герой без сюрпризов. Самолюбив, падок на налезть, женщин — выпивку веселье С завидной регулярностью попадает в передряги и шафот. эшафот. Грудастая девушка принесла наш заказ. Рагу вышло вполне съедобным и не сильно отличалась от привычных блюд. Ну, может быть, как русская и венгерская кухня. Пиво было крепким, но не противным. Пока мы делали перерыв в беседе на еду, кремка подсели какие-то квадратные коротышки. Я подумал, что это гномы. Он тепло поздоровался с ними и начал о чем-то оживленно беседовать. «А ты не боишься, что он своим чутким слухом мог услышать, о чем ты мне тут рассказываешь?» «Нет», — ответила Юля, отпивая из кружки. «И? Пояснений не будет? Мы вне сюжета. При всей самостоятельности игрового мира тут существуют заложенные сюжетные рельсы». Но теорию тебе в учебке дадут, если тут справишься. Окружающие реагируют на нас, но в основном лишь когда столкнутся нос к носу. По крайней мере, так было до сих пор. Учебки? Ой, блин, давай потом об этом. Хорошо, успокоила. Причин не доверять Юле не было, поэтому я продолжил беседу. Какой все же маргинальный персонаж этот Альт? Что-то мне все меньше и меньше хочется его спасать. Да брось ты, неженка. Каждому времени... «Каждой книге или игре свои герои. Да и хороший он парень. Добрый, зачастую бескорыстный. Он и бабник-то от избытка чувств и любви. Бывают такие...» юлия осеклась, и мне, показалось, смутилась собственной излишней откровенности на эту тему. Я решил прийти на помощь и сменить тему. «А еще... Про кого еще следует знать?» «Да тут полно глубоких, хорошо выписанных персонажей. До утра буду рассказывать. Поэтому давай дальше по мере их появления». «Хорошо, договорились. А что еще мне нужно знать про местные обычаи? Как себя держать, что в городе можно, что нельзя?» «Ну, что нельзя, ты и так не сделаешь. Не льсти себе!» — рассмеялась девушка. «Веди себя обычно, подражай манере речи и интонациям. Говорить буду я, а ты только если спросят. А знаешь, лучше вообще помалкивай». «А вот Степан Вениаминович сказал, что у меня коммуникативные навыки лучше развиты». Фраза вышла не такой убийственной, как я задумывал, скорее это было похоже на детскую жалобу, что, ко всему прочему, еще и в корне опровергало высказанное предположение. «Да слушай ты больше кинолога». «Кого, прости?» «Почему кинолога?» «А, понял. Можешь не отвечать. Потому что с песиком ластиком ходит. Ты это, в свой внутренний театр одного актера в следующий раз про себя играй. Воздух не порти глупыми вопросами». — Юля, мне вот интересно спросить, а ты всегда... А мне не интересно слушать и отвечать, мы здесь по делу. Нет, я все-таки начинаю привыкать к ней. Уже почти не обижаюсь. — Вениаминович мужик хороший, четкий, только у него обязанность такая людей правильно мотивировать. Видишь, и тебя пробрало так, что ты в самое пекло полез, лишь бы слова его оправдать. — Да я, может быть, совсем не из-за этого согласился. Юля так вопросительно посмотрела на меня, что я покраснел, как спелая слива. Хорошо, если в игре это было незаметно. Я ведь и правда поддался на предложение кинолога. Мне очень захотелось получить новую работу, возможность прикоснуться к неизведанной области, а еще... а еще непонятным образом тот первый выход принес мне такие эмоции, такой адреналин, что я только сейчас начал осознавать возрастающую потребность в повторной дозе. Ну и Юля... Оказывается, я мазохист, если мне стало нравиться находиться с девушкой, которая без конца грубит и унижает окружающих. Или у меня синдром спасителя, и я хочу растопить ледяное сердце красавицы, снять завесу демонстративной грубости, расколдовать ее от злых чар и вернуть веру в любовь? Вот я дебил. Тут компания за столом охотника особенно громко зашумела, все сдвинули кружки и опустошили их до дна. Рэмко поднялся, бросил на стол несколько монет, Попрощался с коротышками и направился к выходу. Задержался у самой двери, обернулся и внимательно посмотрел на нас. Ох, и дикие же глаза! Даже через все помещение корчмы этот взгляд прилепил мой желудок к позвоночнику. Как-то подозрительно он на нас глянул. Теперь точно запомнил, предостерег я. Юля хмурилась и грызла ноготь. «Когда-нибудь я отучу ее от этой привычки, но пока рано, а то меня сгрызет». «Да, прочухал лохматый, что мы по его душу здесь». «Ну да ладно. Главное, мы знаем, что он в городе. Знать бы только наверняка, ищет он друга или по своим делам здесь. В любом случае мы направляемся в чулочки и бретельки. Это кабаре, недавно доставшаяся Альту». Юля подозвала официантку, расплатилась откуда-то взявшимися монетами. Я тут же проверил свой кошелек, но там было пусто. Обидно. Проходя мимо стола с коротышками, режущимися в карты, Юля резко свернула к ним и остановилась, ожидая, пока на нее обратят внимание. — Че тебе, худосочная? — обратился к ней бородач с красным носом картошкой. — Извините, господа гномы! — начала Юля приторно-невинным тоном. — Помогите, пожалуйста, нам с братом! Мы ищем охотника, чтобы предложить ему работу. Нам очень нужна помощь. Кажется, вы только что разговаривали с одним из них. Куда он направился? Мы постараемся догнать». Квадратные коротышки, или, как я правильно догадался, гномы, отложили карты, отставили кружки и уставились на нас. Я стоял чуть сзади и судорожно думал, что предпринять. Игра распознавала их как у харезов из Денпорта. «Ни о чем не говорит». «Зачем тебе охотник, девочка?» — оскалился гном, уперев огромные кулачищи молоты в стол. «Я не люблю, когда моего друга начинают разыскивать подозрительные личности вроде вас!» Я заметил, как его товарищи медленно потянули руки к поясам, проверяя оружие. Наверное, их смутили наши мечи. Все-таки в городе далеко не каждый встречный был вооружен. «Эх, Юля, что же ты затеяла!» Я ж говорю, что нам нужна его помощь, что непонятного?» Вот теперь вернулся привычный тон ее голоса. «Да девка-то с гонором!» — гаркнул бородач. Сосед поддержал его громкой отрыжкой. «Давай поступим так. Мы с тобой сейчас выйдем из кабака, завернем за угол, и я тебе сам помогу. Выдеру, как драную кошку, а ребята подсобят, а?» Ребята с шумом вскочили из-за стола. Посетители корчмы притихли, с интересом наблюдая за ситуацией. Думается, что конфликт без оружия здесь из-за драку-то не считается. — Драная кошка, твоя... — Юля уже готова была совершить непоправимую, на мой взгляд, ошибку. Пришлось выручать. — Нас прокляли! — заорал я во весь голос, стараясь, чтобы он звучал отчаянно и комично. Теперь все, включая бля Юлю, недоуменно уставились на меня. «Вы только посмотрите, что это злой волшебник сделал с моей сестрой!» Продолжал причитать я. «Ведь она была красивой, дородной, сиськи, во, жопа, во!» Пришлось подскочить к Юле и прямо на ней рисовать недотягивающие до нужного объема формы. «А личика! Что за личика у нее было? Рыженькая, курносая, щечки румяные! И где это теперь? Злой волшебник обратил ее в это чучело!» Юля невольно подыграла мне, округлив глаза, словно сова на сносях. «Посмотрите! Вы только посмотрите!» Превратил ее в длинную, бледную, плоскую дылду. Волосы черные, как грязь, нос клювом. «А-а-а! Поможите!» Гномы начали хихикать, но даже сквозь их смех я слышал, как хрустят сжимаемые Юлей кулаки. А самое страшное, он очернил светлое имя моей любимой сестрички. На нее наложено заклятие, что она никому не может открыть своего настоящего имени и вынуждена называться... Я сделал паузу, не уверенный, могут ли игровые персонажи видеть имена друг друга. «Ха!» — ответил на мой вопрос гном. «Ха-ха-ха! Ребята, смотрите, как ее зовут!» Компания притихла на секунду и дружно разразилась хохотом. «Бля! Ну, действительно! Бля! Вот тебя прокляли так прокляли!» «Дорогуша, так Рэмка! Охотник, в смысле? Он же больше по чудовищам специализируется! Хотя с такой внешностью и ты от них мало чем отличаешься. Тут твой братец прав. А с тобой-то, кстати, что приключилось, паренек?» «Да, действительно. Сказал, что прокляли нас обоих. Надо выкручиваться». «Разве не видите, был я дюжим-молодцом, а теперь вдохляка меня превратил пёс и сын!» «Каким дюжим-молодцом?» — резко обернулась ко мне Юля. «Ты что несешь? В русскую народную сказку, что ли, попал?» «Да, парень», — продолжил гном, — «вижу, и тебе досталось». «Ну что, ребята, поможем убогим?» Ребята загалдели. «Да, поможем, мол, что с них взять?» «А с нас выпивка, всем!» Крикнул я и покосился на Юлю. Она поняла и кивнула. «Значит, денег хватит». Потом обратилась ко всем оживившимся посетителям. «Эй-эй! Всем это им всем! Они вам всем! Лишь не отвернулись! Живо!» Гномы встретили предложение одобрительными возгласами. Конфликт обещал перерасти в безудержную пьянку. Посетители потеряли к нам интерес. Драка — это одно, а шумная попойка гномов — совсем другое. Еще несколько минут потребовалось, чтобы рассесться и заказать кувшины с пивом. Меня, как главного спонсора, втиснули между двумя шкафами-бородачами. Юлю задвинули на галерку, Она перестала интересовать собравшихся. «Слушай сюда, братец!» — наклонился ко мне бородач. «Меня зовут Златан. Не путать с Ибрагимом, моим четвероюродным кузеном». «А тебя вижу. Интеграл, кличут. Что за имя такое?» — А, понял, это тоже господин чародей постарался. Я кивнул. — Что же вы ему такое сделали, что он на вас такое наслал? — любопытствовал Златан. Юля не выдержала и вклинилась в беседу. — А чародей тот к братцу моему? — Сватался, скажем так. Зная Юлю, могло быть и хуже. Гномы напряглись, как ВДВшники при звуках песни Бори Моисеева. Юля внимательно посмотрела на меня с прищуром. — Казнить, мол, тебя? я с трудом держал лицо хотя сердце ёкнуло в самые пятки а братец сказал ему топай отсюда и оттрахай себя сам спасибо юля гномы вновь зашлись хохотом я всегда говорю что чародеи эти только жопой думать и умеют некоторое время продолжалось вакханалия. наконец отдав все силы на шутки и смех компания успокоилась в корчму летит бар рэмка поехал прохрипел златан «А чего он там забыл-то?» «Друг у него пропал. Рисовальщик Альт. Видели, как он из города в какой-то сомнительной компании уезжал. Корчма как раз в том направлении, через мост на юго-востоке. Если поторопитесь, там его и встретите». Мы откланялись и уже собирались уходить, когда Златан вновь нас окликнул. «Бля!» «В смысле, девица, стой!» «Я хоть и не охотник, но кое-что в снятии проклятий с мыслю. Обычные делов-то нужно...» — Девицу? Ну, энто Трахнуть, в общем. Ты хоть и уродина, но ведь и я выпил прилично. Думаю, смогу. — Помнишь, что мой братец ответил чародею? — спросила Юля, улыбнувшись. — Как тут забыть? — заржал гном. — Ну вот и мой ответ такой же. Она развернулась и широким шагом вышла из помещения. Мне захотелось извиниться перед Юлей за все плохие мысли, что я успел подумать про нее с момента нашего знакомства. Все-таки она удивительная, замечательная девушка. Долго ли, коротко ли, мы прибыли к корчмели Китбар. Как только вошли в дверь, меня грубо схватил длинноволосый мужчина и прижал к стенке. — Что же вы, холера? Все никак не научитесь, — сказал Ремко, глядя мне в глаза.